Глава К сожалению, наша громкая диверсия, а также успешные действия двух других групп ветеранов не остановили отреченных, а лишь на несколько часов отложили начало конфликта. Так что к базе мы подъехали следом за колонной вражеских егерей с опозданием в несколько минут. Поэтому могли наблюдать, как чужие бойцы перекрывают улицы, а их командир с поддержкой из четверки соратников с обреченным видом обозревает расположившиеся у фасада базы внедорожники, на крышах которых установлены пулеметы и готовых к бою ветеранов. «Отъедете на соседнюю улицу, а я пока отправлюсь внутрь. Нужно будет наших там прикрыть», — сказал я и, выбравшись из автомобиля, направился к тыльной стороне, где мной ранее было подобрано удобное место для проникновения внутрь. Накинув на себя скрывающие техники, чтобы привлечь меньше внимания и не получить очередь от своих на подходе, я без особых проблем проник внутрь, оказавшись там, тут же скинул маскировку и направился к Михалычу, стоящему рядом с тройкой наиболее сильных ветеранов. «Не заходят?» — спросил я и покосившийся Бекишев серьезно кивнул. «Видимо, им не нравится наше гостеприимство». «Больше ничего говорить глава лиги не стал». Ранее он уже получил от меня зашифрованное сообщение и знал об удачном завершении нашей миссии, а также отсутствии потерь. Вместе с тем, мое своевременное прибытие явно позволило ему чувствовать себя более уверенно и комфортно на тот случай, если переговоры перейдут в горячую стадию. Спустя некоторое время незваные гости все же решились войти к нам на территорию и остановились в нескольких метрах от нас. Старшим у них был высокий и крепкий 50-летний мужчина с тонким вертикальным шрамом на правой щеке и начинающими сидеть черными волосами. Окинув нас внимательным взглядом, он, не повышая голоса, произнес «Добрый день. Меня зовут Змушко Андрей Геннадьевич. Я глава отряда «Отреченные клинки». Наверняка вы слышали обо мне». «Для кого добрый день, а для кого и не очень. Слишком суетной» ответил наш командир и, заметив, как егеря напротив напряглись, добавил. «Я Бекишев Иван Михайлович, глава Лиги Охотников. С вами, Андрей Геннадьевич, заочно знаком. В городе мало людей, которым неизвестен командир Клинков. С чем к нам пожаловали? Да еще и в компании столь представительного кортежа. Для знакомства, — не повел и ухом Змушко. У вас есть наемный отряд егерей, у меня тоже». Командирам нужно друг с другом дружить. Вместе легче выстоять против невзгод этого мира. — Что же, это хорошее дело, — согласился Михалыч. Дружить надо, хотя до сегодняшнего дня никакой серьезной опасности для существования Лиги мы не ощущали. — Это потому, что у вас весьма молодой отряд, — ответил лидер отреченных. — Я, как более опытный командир, с удовольствием просвещу вас в данном вопросе. «Ну, если только в порядке добровольной и бескорыстной помощи, тогда почему бы и нет?» — произнес Михалыч, не желая становиться должником. «Может быть, в таком случае вы велите своим людям разойтись? Вдруг у кого-то из них сдали нервы, и он с трудом удерживает себя от нажатия на гашетку пулемета? Невинно убитые и раненые могут помешать нашим дружеским отношениям». Попытался давить Змушко, на что Бекишев холодно ответил. «За это не переживайте». «У меня очень опытные бойцы, ветераны корпуса, которые не сорвутся, если их не станут провоцировать». «Я настаиваю», — продолжил гнуть свою линию лидер отреченных. «С нашей стороны было бы некрасиво отвлекать стольких ваших бойцов от дела». «Ну, почему же сразу отвлекать?» — уточнил Михалыч. «Они решают весьма важную задачу, занимаются охраной базы отряда и обеспечивают интересный досуг вашим людям». «Значит, вы нам не доверяете», — прищурился вражеский командир, — «как тогда мы можем общаться?» «Даже друзья могут ударить в спину, что уж говорить о новых, пусть и достойных знакомых». «К тому же», — добавил Бекишев, — «вдруг это у кого-то из ваших егерей дернется палец или сдадут нервы, нужно оставаться на чеку». «Столь демонстративно оказанное недоверие может больно ударить по нашим отношениям», — продолжил Давидзмушко. — А вот здесь я позволю себе с вами не согласиться, — покачал головой Михалыч. — В настоящее время никаких отношений между нашими отрядами нет. Ну а если подобная мелочь сумеет на что-то повлиять, то в предстоящем разговоре и вовсе нет смысла. К тому же, кому как не вам знать, что незваных гостей, прибывших в твой дом столь большим числом, требуется привести в чувство, чтобы они не ощущали себя хозяевами? Выждав некоторое время, полыхающий от злости с мужской нейтральным тоном уточнил: "Иван Михайлович, я так полагаю, что вы не понимаете ситуацию, и не отдаете себе отчета в том, чем вам грозит размолвка с моим отрядом, а ведь последствия могут быть весьма печальными. Ну что, вы Андрей Геннадьевич, о каком непонимании ситуации может идти речь, если мои люди готовы к бою?" «Для нас разговор сложился бы гораздо печальнее, если бы усиленной охраны не было на своих местах. А так вы ведете себя вполне прилично и спокойно беседуете, прекрасно понимая, что в случае безобразий кое-кого знатно нашпигуют пулями», — более откровенно сказал Бекишев. «Мне кажется, что ваши люди не будут стоять так целыми днями, неделями, месяцами», — кивнул на егерей. Они должны ходить в разломы и зарабатывать деньги, а не на базе торчать. Ну а если все же останутся стоять, то ведь не полным составом. А кто в этом случае помешает враждебно настроенным силам, которых не пугает закон Империи, вылавливать ваши звезды в условно-безопасных зонах? Это вполне реальный сценарий, в котором защитить всех своих вам не удастся. Тогда начнется отток кадров. «Егеря лиги станут переходить в отряды с более грамотным и сильным командиром. Какой там у вас класс? Не напомните? Седьмой? Или все же шестой?» «Шестой. Этого, знаете ли, весьма мало для главы отряда. У меня, к примеру, четвертый». «На удар я всегда отвечаю ударом», — заявил Бекишев, на лице которого заиграли желваки. «Если в разломах станут пропадать люди, то не только у меня». Уж поверьте, когда подобные странности происходят, то затрагивают они всех без исключений. А что касается класса, то он шестой лишь пока. Кроме того, цвет камня в кольце не является реальным показателем силы егеря и его боевых возможностей, лишь условным. Если вы считаете иначе, то у меня для вас плохие новости. Это справедливо для сравнения седьмого и шестого классов или пятого с четвертым, но никак не шестого с четвертым. Слишком велика разница между такими людьми, не согласился лидер отреченных и зло усмехнулся. Впрочем, это справедливо и для сравнения наших отрядов. Между ними столь же серьезная пропасть, если не больше. Продолжайте считать так, как вам удобно, ответил на этот выпад успокоившийся Михалыч. Я могу лишь напомнить вам сказанную выше фразу о нелинейной зависимости силы егеря от его класса. Андрей Геннадьевич вдруг вместо командира отреченных пробасил один из стоящих позади него мужчин с весьма бандитской рожей. Мне кажется, что он просто не понимает, с кем говорит. Дед из простых, пол жизни был добытчиком и рядовым егерем седьмого класса, ума и опыта не хватает. «Разрешите, я растолкую ему его неправоту на простом языке, а то он еще долго будет считать, что мы боимся его сраных пуколок». «Давай», — кивнул змушко, и осклабившийся мужчина тут же произнес. «Значит, слушайте меня все, в первую очередь ты, дед шестого класса, который возомнил себя бессмертным командиром». «Ваша жалкая лига, которой даже полугода нет, почти полностью состоит из каких-то старых развалин. Глава отряда откровенно слаб и не имеет ни связей, ни влияния, действительно сильных егерей нет, нормальной крыши тоже, а вот гонору, тупости и непонимания ситуации достаточно. Значит что?» Значит, вам нужна защита кого-то сильного и знающего, а то легко нарветесь на такие неприятности, что костей не соберете. Андрей Геннадьевич из лучших побуждений по причине доброго нрава решил оказать вам помощь, протянуть руку и позволить существовать дальше, пока не пришел кто-то весьма жадный и не отжал отряд себе» так что вместо того, чтобы показывать зубы, ты, старик, не наглей и проводи нашего командира в кабинет для более конкретного разговора, иначе...» «Это что за орангутанг?» — перебил здоровяка Михалыч. «Разве на важную встречу берут столь недипломатичных людей? И из чего я, по вашему мнению, должен понимать криминальный жаргон? Крыши какие-то!» «Что ты вякнул?» Пробасил здоровяк и сделал шаг вперед, но Михалыч, словно не замечая этого, продолжил говорить. «Нет, господа, так дело не пойдет. Если вам нечего сказать, то прошу покинуть территорию нашего отряда». Змушко остановил помощника взмахом руки и произнес. «У тебя еще есть шанс не подвергать своих людей лишней опасности». «Я же уже сказал». Стал терять терпение Бекишев: В игру с угрозами и их исполнением можно играть вдвоем. К тому же я как-то сомневаюсь, что меня могут защитить от опасности те, кто и сами пропускают серьезные удары от врагов. Не удивлюсь, если из-за вашего чрезмерного внимания недоброжелатели обратят внимание и на мою лигу. Такой друг нам не нужен. Последние слова Михалыча заставили Змужко действительно разозлиться. Он сжал кулаки и с угрозой в голосе произнес, «А ведь я хотел по-хорошему. Договориться о сотрудничестве, поговорить, выяснить, откуда ты заранее узнал о нашем приезде и успел подготовиться. Хм, а может, сегодняшнее нападение и ваша подготовка — это звенья одной цепи? И именно представители лиги устроили беспорядки на моих объектах». «Тогда, старик, мне придется порезать тебя на куски, а всех твоих егерей перебить нахрен! Для вас уже и так давно места на кладбище куплены!» Я ощутил исходящее от мужчины бешенство и желание убивать, но он волевым усилием взял себя в руки, предоставив Бекишеву возможность оправдаться. Однако он, к моей радости, делать этого не стал и сам перешел в атаку. «Так вот, почему вы здесь. Вам нужен козел отпущения, тот, кого можно выдать за найденного и наказанного врага, чтобы смыть с себя унижение и продемонстрировать силу». На лице Михалыча появилась кривая усмешка. «Да только вы почему-то упустили из виду, что настоящий враг, который нанес удар, будет знать об этой вашей слабости и невозможности найти обидчика, поэтому вновь нанесет свой удар». «Старик, не придумывай того, чего не могло быть!» — пробасил взбешенный помощник главаря отреченных. «Мелкие пакости нам стали доставлять лишь сегодня, а к вам мы собирались заехать уже давно! Скажи, кто предупредил тебя о нашем приезде, и тогда, может быть, мы разойдемся краями!» Змушку от этих слов поморщился, но промолчал, а Бекишев лишь покачал головой. «Может быть? Нет, так дело не пойдет!» «Я могу пойти вам навстречу, но ради чего? Неких невнятных обещаний? Нет уж, увольте!» В разговор вновь вступил лидер отреченных. «Иван Михайлович, я не могу понять причины вашего бахвальства. Это действительно глупость или надежда на покровителей из центра? Там же в основной своей массе служит бесполезный мусор, который даже не сумел закрепиться в разломах. На кого вы собрались делать ставку?» «Разве могут они защитить своих людей от чего-то действительно серьезного? Вряд ли. Да и в случае конфликта мстить они тоже не станут». «Я сам разберусь, с кем поддерживать отношения, а с кем нет», — жестко отрезал Михалыч. «Например, сейчас у меня огромное желание распрощаться именно с вами», с — мужкой тем же тоном произнес. — До тех пор, пока я не узнаю, кто именно передал тебе информацию о нашем прибытии, это сделать невозможно. — Хорошо, — неожиданно для всех произнес Михалыч, — я готов помочь вам в данном вопросе, но только в том случае, если вы предложите взамен что-то ценное. После небольшой паузы командир отреченных предложил. — Могу сообщить фамилию вашего егеря, который сливал мне информацию? — Хм, а он удивил. Думал, что продолжит давить и дальше, пронеслось в голове. Вероятно, ему очень сильно хочется познакомиться с советником Михалыча. Все же денег он сегодня потерял изрядно, да и репутация серьезно пострадала. «Не интересует», — ответил Бекишев. «Где один шпион, там и второй, а может быть и третий. Если вы поставите цель что-то про нас выяснить, то сложности с этим не возникнет. Да и что такого может знать рядовой егерь?» Например, тот день, когда глава отряда с членами своей звезды направляется в пятерочку, предположил лидер отреченных, для знающего человека весьма ценная информация. «Которую, как я сказал, вы и так легко получите, если это понадобится», продолжил отмахиваться от сомнительного предложения Бекишев. «Чего же тогда вы хотите?» После небольшой паузы спросил Змушко. «Перемирие между нашими отрядами сроком на год». Вновь удивил всех Бекишев. Такая цена будет в самый раз. Многого хочешь, зло сказал помощник лидера отреченных, пока его начальник обдумывал ситуацию. Это мое последнее слово. Или соглашайтесь на условия, или уходите ни с чем. А захотите повоевать, так вам же хуже будет. Может, и победите, но точно потеряете людей перед возможным конфликтом с сильным неприятелем. Вам точно это нужно? На некоторое время. Территория базы погрузилась в тишину, а затем Змушко сказал «Договорились, Иван Михайлович. Я готов заключить перемирие, если расскажешь, кто именно предупредил тебя о нашем визите». Бекишев без лишних слов залез в карман, достал из него телефон и, сделав шаг вперед, протянул его лидеру отреченных. «Обратите внимание на последний номер и длительность разговора». Сегодня утром мне позвонил неизвестный и предупредил, что отряд «Отреченные клинки» планирует в мое отсутствие занять территорию лиги для рейдерского захвата. Я, конечно, выразил сомнения по данному поводу, на что незнакомец рассмеялся и, сказав, что ему плевать на мое недоверие, повесил трубку. Тогда и решил подстраховаться и, как видите, не зря». Змушко нажал на кнопку вызова, однако услышав, что абонент недоступен, передал его одному из помощников и велел ⁇ Перепиши номер ⁇ Взявший телефон мужчина сфотографировал экран и вернул телефон Бекишеву, после чего лидер лиги произнес ⁇ А теперь, господа, я попрошу вас покинуть территорию нашего отряда ⁇ Переданные тобой сведения не совсем то, что мне было нужно, произнес Змушко хмурым тоном. Однако слово я дал поэтому буду его придерживаться, правда не уверен, что вы продержитесь еще год. Ваша лига неплохо зарабатывает и выглядит перспективно, это интересный актив, поэтому не расслабляйтесь, удар может последовать в любой момент». Сделав паузу, мужчина подошел вперед и протянул Михалычу руку, которую тот пожал. «Если сильно прижмут, то обращайтесь». Под нашей крышей вам будет гораздо спокойнее работать. Дождавшись, когда вражеский отряд уберется подальше, я спросил: Надеюсь, никто из вас не поверил, что нам дают год перемирия? Все посмотрели на меня и согласно закивали. А один из ветеранов сказал: Это не егеря, это бандюганы. Веры им нет. Но ну и нападать так сразу на нас они тоже не будут. Пару месяцев выждут. Слово ведь дали. Хотя такие сначала дают, потом забирают. «Я бы больше поставил не на данное слово», — произнес Михалыч и бросил на меня быстрый взгляд, — «а на неизвестных врагов, которые так вовремя нанесли по отреченным удар. Если бы не это и не наша готовность отбиваться, то они бы попробовали нас продавить, а ведь проблем у них и так много». Оставив в качестве дополнительной охраны несколько десятков бойцов, наша звезда скрытно покинула территорию базы и направилась в то место, где мои сегодняшние помощники оставались захваченными у отреченных камнями. «Охренеть!» — прокомментировал увиденное Ребутов, подбегая к небольшой горе коричневых кристаллов. «Как такое возможно? Я впервые вижу столько опалов в одном месте. Откуда у них столько?» «Казино и всякие преступные делишки», — ответил Михалыч с обалдением, глядя туда же. «Значит, вот как они хранят незаконные средства». «Отмывают деньги», — произнес тем же тоном Николай, и, подойдя к прозрачной вакуумной упаковке, в которой находились камни, поднял ее. «Если они столько зарабатывают, то не понимаю, для чего им вообще наша лига. В одной такой упаковке никак не менее сотни опалов, цена которых, если я не ошибаюсь, семь тысяч» получается, что я держу в руках семь сотен кусков?» На последних словах брови Николая взмыли вверх, но еще больше его удивил старший из ветеранов. «Миллион четыреста!» Я не удержался и пересчитал количество камней в мешочках и в вакуумных упаковках. В каждой находится по двести кристаллов. «И сколько их?» — хриплым голосом спросил Александр. «Семнадцать коричневых, тридцать два синих и сорок четыре красных», — ответил ветеран. «Последние дешевле всех, но их гораздо больше, так как попадаются они чаще, и сумма получилась более внушительная». «Пять тысяч за камень», — покачал головой Рибутов. «И по двести в упаковке? Да это же миллион чистыми! Это же сколько денег!» 44 получилось на красных, 38 400 на синих и 23 на коричневых. Всего 105 миллионов 400 тысяч. Присутствующие выругались, а Бекишев оглядел всех серьезным взглядом и произнес. «Если отреченные узнают, кто конкретно их обокрал, то нам конец, всех на куски порежут, со всеми родными и близкими. Лига, конечно, неплохо зарабатывает, но и близко не так». Повезло еще, что мужкой считает нас мелкими сошками со слабым командиром, которые по определению не способны провернуть нечто подобное, поэтому и отстал. «Мы будем молчать», — быстро произнес старший из ветеранов. «Ты прав. У всех семьи и другие близкие, ими нельзя рисковать». «Мы тоже», — добавили Николай с Александром, и Бекишев посмотрел на меня. «Ты уверен, что фокус с номером удастся?» «Кроме того, я еще кое-что сделаю, чтобы отвести угрозу от нас. Не одни отреченные хотят нашей крови», — ответил я ему и отложил часть мешочка в себе. «Хорошо, действуй», — кивнул Михалыч. «А остальным пока придется избавиться от столь приметных упаковок, чтобы к нам точно ничего не вело». Бекишев стал ходить по помещению и размышлять. Часть добытого сразу перенесем в наше хранилище. пары мешков с камнями больше, парой меньше, хотя, конечно, раньше нам синие и коричневые почти не попадались, но вот красных предостаточно. И треть из них можно смело туда заносить и постепенно реализовывать, остальное разделим на несколько частей и спрячем, до лучших времен. Ну а после того, как закончим обучение нового пополнения, потратим часть средств на приобретение и ремонт новой базы, а то это для наших целей уже мало». «Все же хочешь купить ту воинскую часть?» — уточнил я. «Да», — кивнул Михалыч и, окинув ветерана взглядом, добавил. «Ну и каждому участнику операции будет выплачено по миллиону в ближайшую неделю и еще по два в течение года». Не успел глава лиги договорить, как его телефон зазвонил. Некоторое время он молча слушал, а затем поморщился и ответил. «Скоро буду». «Что там?» — напряг Серебутов. К нам прибыл генерал Залесский, собственной персоной, просит о встрече. Неужели будет предлагать свои услуги в решении проблемы, которая была сегодня? Хотят, наконец, прибрать нас к рукам? Хм, а может, это по просьбе генерала на нас сегодня пытались наехать? Тогда, понятно, та целеустремленность, с которой действовал Змушко. Его попросили об услуге весьма серьезные люди, а перед такими лицами слово нужно держать. Вот он и приехал, несмотря ни на что. Ну да ладно, что толку сейчас голову ломать? Потом послушаю, что скажет Михалыч.